телефон. Зазвонил телефон. Борясь со страшным внутренним напряжением, Джек выпустил газы. Он снова повернулся к музыкальному автомату и увидел между пластинок свое дрожащее испуганное лицо. Телефон на стене просто разрывался. Человек в дальнем углу пристально смотрел на Джека, который застыл у автомата с бутылкой у индекса в одной руке и тряпкой в другой. «Если это опять какой-то идиот, я пошлю его прямо в задницу, смолки!» Сказала Лори, подходя к телефону. «Ей-богу!» Она казалась актрисой, играющей свою роль, а все остальные — статистами. В баре были только два человека — Джек и этот страшный ковбой с длинными руками и глазами, в которые Джек никак не мог взглянуть». Внезапно ковбой открыл рот и губами произнес «Отправляйся домой, Джек, уноси ноги, пока цел». Телефон смолк, как только Лори протянула к нему руку. Рэндальф Скотт отвернулся, допил свой стакан и крикнул принеси ко мне еще болтушки!» «Будь я проклята!» — сказала Лори. «По этому телефону звонят привидения!» Позже в кладовой Джек спросил Лори, кто такой этот парень, похожий на Рэндальфа Скотта. «На кого?» – переспросила она. «На старого актера. Он играл ковбоев. Этот парень сидел слева в углу». Лори пожала плечами. «Для меня они все на одно лицо, как китайцы. Ты же знаешь, сколько их тут бывает каждый вечер». «Он еще называет пиво болтушкой «А-а!» — Лори улыбнулась. — На вид полное фуфло. — Кто он такой? — Я не знаю, как его зовут. Он крутится здесь уже неделю или две. Проматывает кучу денег. Он... — Джек, черт возьми! Ты забыл? Я сказал тебе притащить еще одну бочку! Джек принялся быстро укладывать одну из пивных бочек на тележку. Бочка весила немногим меньше его самого и это занятие требовало огромных усилий и сосредоточенности». Смолки вдруг заорал прямо из-за двери. Лори взвизгнула, и невольно Джек вздрогнул от неожиданности. Бочка выскользнула и упала на пол. Затычка вылетела, как пробка из бутылки с шампанским, и золотистая белая пена вырвалась наружу. Смолки все еще кричал, а Джек не мог оторвать глаз от пены. пока Смолки не ударил его. Когда минут двадцать спустя Джек вернулся в зал, прижимая платок к кровоточащему носу, Рэндальфа Скотта нигде не было. «Мне шесть лет. Джону Бенджамину Сойеру шесть лет. Шесть». Джек тряхнул головой, пытаясь отогнать эту навязчивую, повторяющуюся мысль. о мускулистый рабочий, который вовсе не был рабочим, склонялся над ним все ниже и ниже. Его глаза — желтые, окруженные чешуйчатыми веками. Он, оно быстро моргнуло по лягушачьи. Джек увидел, что его глазные яблоки закрываются шторками, как у птиц. «Тебе же было сказано вернуться!» Прошипел он снова и протянул к Джеку руки, которые на глазах сжимались, расплющивались и отвердевали. Дверь с грохотом распахнулась, и в кладовку ворвался хриплый рев у парней. «Джек, мне, конечно, очень жаль, но, кажется, я уволю тебя и выгоню без цента в кармане!» Раздался голос Смоуки за спиной Рендальфа Скотта. Скотт отступил назад. Никакой шерсти, никаких когтей. Его руки были самыми обычными руками, большими и сильными, сетью синих вен. Он снова быстро моргнул, и глаза его были уже не желтыми, а бледно-голубыми. Он еще раз бросил взгляд на Джека и отправился в мужскую уборную. «Не заставляй меня по сто раз повторять одно и то же!» — сказал Смоуки. «Это последнее предупреждение, и не думай, что я шучу!» Так же, как это было тогда перед Осмондом, ярость Джека внезапно перехлестнула через край — Та ярость, которая происходит из чувства отчаянной несправедливости, та ярость, что сильнее всего в двенадцать лет. Студенты в колледжах иногда чувствуют нечто похожее, но это, как правило, не более, чем отголоски детских впечатлений. Время стирает все. «Я человек, а не животное! Не смейте обращаться со мной, как с собакой!» Выпалил Джек и шагнул к смолке, на все еще ватных от страха ногах. Удивленный, даже пораженный неожиданной вспышкой, Смоуки отступил. «Джек, я предупреждаю тебя!» «Нет, Смоуки, это я предупреждаю тебя!» Услышал Джек свой собственный голос. «Я не Лори, мне не нравится, когда меня бьют. Если ты ударишь меня еще раз, я отвечу тем же!» Замешательство Смоуки обдайка. Длилось всего несколько секунд. Он схватил Джека за шиворот. — Ты на меня не кричи, парень! — сказал он, притягивая его к себе. — Пока ты Волтли, ты мой пес. Пока ты Волтли, я могу погладить тебя, если захочу, и побить, если захочу. И ты будешь Волтли, пока я не решу тебя отпустить. Смоуки сильно встряхнул Джека, так что тот прикусил язык и вскрикнул от боли. Красные пятна злости выступили на щеках смолки. «Я думаю, ты достаточно хорошо соображаешь, чтобы понять, что я имею в виду. И запомни это хорошенько, а чтобы до тебя быстрее дошло!» Смолки занес кулак. Три шестидесяти-ваттные лампочки бешено сверкнули в алмазах браслета. Кулак впечатался в лицо Джека. Джек отлетел к шершавой бетонной стене. Правая щека сперва вспыхнула от боли, но тут же онемела. Джек почувствовал кровь во рту. Смоуки смотрел на него спокойным, оценивающим взглядом человека, размышляющего о покупке коровы или лотерейного билета. Должно быть, он не увидел в глазах Джека того, чего хотел, потому что снова подтащил ошеломленного мальчика за шиворот. и приготовился нанести еще один удар. В этот момент из танцевального зала донесся женский крик. «Нет! Нет! Нет!» Затем гомон множество голосов, встревоженных и испуганных. Еще один женский виск, тонкий и пронзительный, и выстрел. «Твою мать!» — выругался Смолки с выражением актера на сцене Бродвейского театра. Он отшвырнул Джека к стене и выбежал в открытую дверь.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 Но эта дверь была под сигнализацией. Как только он откроет ее, на панели за стойкой загорится красная лампочка. Даже если смоуки все еще собирает осколки с пола, то уж Лори непременно заметит огонек и поднимет тревогу. Значит... Джек подошел к двери, ведущей в коридор, приоткрыл ее и приник к щелке глазом. Коридор был пуст. Значит, все в порядке.